Глава сорок третья. Нам нужно это золото. Совещание на высшем уровне кончилось, и Серега со товарищи были вновь поставлены перед великим князем и его ближниками. Говорить предоставили Скарпию. Ничего хорошего это не предвещало. Вижу трое из вас варяги, хотя кое кого и варягом то назвать стыдно, заявил Нурман и сплюнул под ноги Мошегу. Может, он рассчитывал, что хузарин обидится и бросит вызов? Тогда выбор оружия остался бы за Скарпи, а в пешнем рокопашном бою худощавый невысокий хузарин в легкой броне... не имел бы никаких шансов против Грамилы Нурмана, но Машек улыбнулся. В жилах его предков уже не один век текла голубая кровь. Для него презрение Нурмана было как собачий брех. Великий князь Киевский, ваш господин, желает, чтобы я учинил вам спрос. Я сделаю это с большой охотой и начну с самого молодого. который даже и не варяг, верно? А остальные пусть поглядят и подумают о своем будущем. Серега не успел ответить, Элда сдернула шлем, и две толстые косы упали ниже боевого пояса. Всем известно, что тебя хватает только на то, чтобы мучить женщин. Звонко крикнула она. Твой отец Атли стоял на носу корабля рядом с моим отцом. Твоего деда Таргейра звали убийцей мужей. Там, в Алхали, он будет рад услышать, что внука его именует убийцей жен. Скальды сочинят вису о том, как Скарпи, сын Атли Большой Ноги, призвал на помощь воинов, чтобы справиться с Элдой, дочерью Эйвинда Белоголового. Физиономию Скарпи надо было видеть. Наверное, так выглядит пес». Ухвативший сочную мозговую кость, оказавшуюся вырезанной из дерева. Элда, ты, а где же твой муж Халли? Почему ты не с ним? Халли мертв, сухо ответила Элда. Среди дружинников возникло некое шевеление. Вероятно, Халли здесь знали и Элда тоже. И кто его убил? Криворот спросил Скорпи. Эти варяги, ты не родич мне, спокойно ответила Элда. Я не буду тебе отвечать. Так ответь своему князю, негромко произнес Игорь. Женщина взглянула на великого князя. Его убили печенеги. А Таган? Таган отбит. Они его отбили. Элда показала на Духрева. Князь окинул Сергея долгим оценивающим взглядом. Мне следует похвалить тебя, варяк Сергей, сказал он, хотя и не стану этого делать. Но я сумею отблагодарить тебя, если ты вернешь то, что мне принадлежит. У меня нет ничего твоего, отрезал Духреев. Подойди ближе. Сергей подошел. Князь наклонился к нему. Варяк, нам нужно это золото. Медленно. Внятно произнес Игорь, и Духарев неожиданно почувствовал, что это не алчность говорит, а нужда. «Верни его нам, варяг». Это был уже не приказ. Просьба. Если бы великий князь произнес эти слова раньше, до поединка, до угроз... Впрочем, великий князь на то и великий князь. Он просто не способен просить о том... что полагает возможным взять силы. Возможно, Сергей отдал бы золото. Возможно, он и сейчас уступил бы, если бы рядом с князем не было Локи Скарпии. Кому нам? Все же спросил Духарев. Мне? Киеву? Руси? Сказано было негромко, но ближайшие дружинники услышали своего князя. И духрив явно ощутил их одобрение, потому что Русь — это именно они: не киевичи, древляне, поляне и прочие славянские люди, а всего лишь несколько десятков тысяч личных слуг и воинов Игоря. Даже не киевляне, а только чать и дружина великого киевского князя. Слово было сказано, и князь ждал ответа. А Сергей глядел на него снизу вверх и молчал. Сергей молчал, но молчал он не потому, что не желал отвечать, просто в сознании его все вдруг сложилось, как элементы мозаичной картинки, и со всей отчетливостью всплыли слова, прочитанные много лет назад. Зазвучали так четко, словно некий чтец произносил их вслух внутри Серегиной головы. В год шесть тысяч четыреста пятьдесят третий сказала дружина Игорю: отроки Свенальда изоделись оружием и одежды, а мы ноги. Пойдем, князь, с нами заданию, и себе добудешь, и нам. И послушал их Игорь, пошел к древлянам заданию, и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его.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 Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его. Так и этот, если не убьем его, то всех нас погубит. И послали к нему, говоря, «Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань». И не послушал их Игорь. И увидел Сергей смерть, огромным ящером, нависшую и над князем, и над его боярами. И понял, что год шесть тысяч четыреста пятьдесят третий от сотворения мира, о котором сказано в летописи, этот. И понял Сергей, что не отдаст золота. И то, что он не отдаст ромейского золота Игорю, послужит той смерти, что висит над киевским князем. И не из мести или ненависти не отдаст он золота. Неприязнь, которую Сергей испытывал к Игорю, куда-то ушла. Было настоящее и было будущее. И была великая держава, которая творила сама себя, и в этом творении поседевший в княжьих трудах сын Рюрика был уже не подспорьем, а помехой, старым колесом, из-за которого телега тащится в хвосте, замедляя ход каравана. А сам Духарев. Был всего лишь камнем, который вытолкнет втулку в колесе этой телеги, чтобы на очередном ухабе втулка вылетела и колесо, соскочив с оси, сломалось. Караван остановится, на ось насадят новое колесо и все покатится дальше, быстрее. Все это Сергей осознал почти мгновенно, и почти мгновенно это осознание вышло из него. оставив лишь тень воспоминания, но этого было достаточно. К чему тебе деньги, княже? произнес Духорев незнакомым глухим голосом. Разве мертвому нужны деньги? Будто тень проскользнула над ними. Сергей встрепенулся, его зрение снова обрело четкость. Тень ушла от него, но осталась на лице киевского князя. «Что ты сказал?» — мрачно с угрозой произнес Асмунд. Аскарпий хищно оскалился и потянулся к мечу. Дружина тоже подалась вперед. «Дай, князь, знак» — и варяга изрубят на куски. Но Игорь знака не дал. Он чувствовал, должен был чувствовать, что слова Свенальдова воина — не угроза. Много лет прошло с тех пор, как был убит Олег. Но Игорь не забыл, почему того звали Вещим. Не забыли, впрочем, и Скарпи с Асмундом. И тоже узнали тот самый голос. Но очень уж им не хотелось верить. Ты что же, ведун? Например, спросил великий князь. Иногда, последовал честный ответ. Если убить ведуна, пророчество не исполнится, прошепел Скарпи. поглаживая рукоять меча. «Вздор!» — отмахнулся киевский князь. «Все мы умрем в свой срок. Я не боюсь смерти». «Что еще ты видел, варяг?» «Говори». «У тебя есть сын», — неторопливо, тем же особым глухим голосом произнес Сергей. «Он станет великим воином. И слава будет его и удача. До тех пор, пока будет рядом с ним наставником», «Твой воевода Свенальд!» «Ха!» — воскликнул Скарпий, сын Атли. «Слышу голос Свенальдова Гридня!» Киевский князь упер вдухрево угрюмый взгляд. Но молчал. Думал. Долго. До тех пор, пока сквозь ряды воинов не протолкался запаленный разведчик. «Степники идут, батька!» — выкрикнул он, И пронзительный голос его после долгой тишины резанул по ушам. «Степники идут! Печенеги! Ой, много!» «Это то, о чем ты сказал?» Еще более темнее лицом медленно произнес Игорь. Духарев покачал головой, и великий князь неожиданно улыбнулся. Он участвовал во множестве битв, и в каждой мог погибнуть – Все-таки приятно, когда тебе заранее известно, что выйдешь из сети живым.